Глава шестая. «Через полчаса перерыв заканчивается. Ты пойдешь с нами на демонический этикет? Можно на «ты»?» Стала закидывать меня вопросами и информацией Талия. «Этикет ведь общее занятие для всех уровней. У тебя, кстати, какой?» «Не знаю». «Ну как же? Тебе дали твое расписание? Планер?» «Нет, вроде бы». Талия показала на свою руку, на которой красуются зеленые часики с широким дисплеем вместо циферблата. «Вот планер. У тебя есть такой?» «Да». Достаю из вещей те самые часы, надеваю и включаю. Все по указке талии. Передо мной появляется небольшая плазменного вида доска. Такой зависший передо мной небольшой плоский телевизор с тройкой-воронкой, выплывшей и сформировавшейся прямо из часов. Крут, конечно. Не знаю, магия это или технологии, но я очень впечатлена». Далее Талия показала, как работать с телевизором, переводить его из режима экрана в планшет, как записывать видео и аудио. Вот вроде мода в этом мире тянет на какое-то средневековье, но оснащение у них отличное, да и сама одежда весьма приятная. Некоторые пышные платья, например, кажутся тяжеловесными, а возьмешь они словно пушинка, мягкие, приятные к телу. Качество ткани великолепное. Если так подумать, то мир этот демонический вполне комфортный для жизни, Может, мне и правда скоро тут так понравится, что когда закончу отбор, закреплю здесь родственников из родного мира перевезу. Хм. Также вместе с Талей узнала, что я на нулевом уровне, но на демонический этикет мне идти нужно, и вообще расписание у меня плотное. Одни сплошные занятия. Карин, узнав, что у меня нулевой уровень, презрительно фыркнула и заметила, что за всю историю отборов ни разу не выигрывала девушка, начинавшая с нулевого уровня, ведь к нему причисляют только необразованных деревенщин, и тех, кто совершенно ничего не понимает в местных реалиях. Дикарок. «Странно, что тебе ничего не сказали про расписание занятия. Баллы же спишут. Мало того, что нулевой уровень, так еще и рейтинг будет отрицательный», — негодует Талия. «Ей этот рейтинг все равно не поможет. Без перспективняк. Наверняка никто на нее ставок не делал, вот и не торопится помогать и подсказывать», — ехидно отвечает Карин. «Что за рейтинг еще такой?» устало спрашиваю я. Чем усерднее ты учишься, посещаешь занятия, лучше одеваешься и ведешь себя в обществе, тем больше баллов к личному рейтингу зарабатываешь. Чем больше рейтинг, тем больше одежды и вещей ты можешь себе заказать. А на следующих этапах, при наличии высокого рейтинга, ты получаешь больше. Можешь выбирать себе земли или даже титул в зависимости от полученных баллов. Придется выбирать, что для тебя предпочтительнее. Больше земли, к примеру, или титулы, дающие привилегии. Очень интересно. А ведь и правда приятная система поощрений. Стимул учиться своеобразная игра весьма показательная. Наверняка принцам нужны не только невесты с хорошими знаниями, но и достаточно хитрые, умеющие стратегически мыслить, хозяйственные. Во время отбора все эти качества проявятся. Еще раз проверила свое расписание. Читать не могу, что написано, но Талия показала мне, куда нажимать, чтобы перевести в аудиорежим. Нажимаешь на нужное слово или выделяешь нужные строчки, и компьютер их произносит вслух. После демонического этикета ужин, что очень хорошо есть, хочется зверски. И затем либо свободное посещение лекции для невест нулевого уровня, таких как я, либо отдых. За посещение свободной лекции даются дополнительные три балла. За демонический этикет дают 5 баллов. Пойду. Не знаю, как надолго я здесь еще застряла, но баллы тут в качестве денег, так что пригодятся. Отвлеклась от расписания. Талия, а у тебя уже проявился дар? «Да», — девушка показала на цветок в горшке, стоящий на тумбочке возле ее кровати. И по велению ее руки цветок вдруг начал стремительно расти. «Я могу управлять растениями. По моей указке они быстрее растут, принимает ту форму, которую мне требуется. А еще я их немного понимаю, чувствую их эмоции». Карен, лежащая на своей кровати в обнимку с книгой, издевательски расхохоталась. «Дурацкий никому не нужный дар». «Я бы не отказалась от такого. Польза точно есть», — заметила я и аккуратно поинтересовалась у Карин. «А у тебя какой?» «Огонь», — произнесла вторая соседка довольно. Щелкнула пальцами и на кончике указательного зажегся огонек, который соседка тут же потушила, сжав руку в кулак. «Классно», — одобрила я. «Может, давать всем прикуривать?» Карин вспыхнула, видимо, посчитав, что я над ней издеваюсь. А я не издеваюсь, просто пошутила над девочкой-зажигалкой. «Ой, все, больше не буду. Нет, дары хорошие, обязательно буду находить свое практическое применение. Но как-то я большего, что ли, ожидала». «Я могу вызывать не огонек, а огромное пламя на руке?» Зло произнесла Карин. Уважительно покивала. «Если что, она точно никогда и нигде не замерзнет». «А свой дар ты уже почувствовала?» С любопытством спрашивает Талия. «Нет». Всегда так интересно, у кого какой дар появится, — вздыхает девушка. Талия, а давно уже этот отбор начался? И долго будет длиться первый этап? Да, уже давно. Судя по числу прибывших, скоро артефакт уснёт. Тебе в этом плане не очень повезло. Кто раньше прибыл, тот раньше и начал готовиться и зарабатывать баллы. Или наоборот, уходить в отрицательный рейтинг. Или наоборот, — согласно кивнула Талия. Но пока артефакт не уснул, никого не отчисляют. И есть еще шанс нагнать остальных. Ты сама в это веришь? Что те тупые деревенщины с огромным отрицательным рейтингом, которые и двух слов связать не могут, еще могут кого-то нагнать? Талия сморщила носик пожала плечами. «Перерыв закончился, нам пора», говорит девушка, вставая с моей кровати. «Так быстро время пролетело. Ксана, ты с нами?» «Да». Вот вроде не хотела в этом отборе участвовать, а уже иду на занятия и буду непонятно зачем учить не сдавшийся мне демонический этикет.